Поместье Планше Всадники подняли головы и убедились, что Планше сказал совершенную правду. Через десять минут они были на Лионской улице напротив гостиницы «Красивый павлин». Высокая изгородь из густых кустов бузины, боярышника и хмеля образовывала черную непроходимую преграду, за которой виднелся белый дом с черепичной крышей. Два окна этого дома выходили на улицу. Окна были темные. Между ними виднелась маленькая дверь под навесом, опиравшимся на колонки. Планше соскочил с коня, как бы собираясь постучать в эту дверь, потом раздумал, взял свою лошадь под узцы и прошел еще шагов тридцать. Его спутники поехали за ним. Подойдя к воротам, планше поднял деревянную щеколду, Единственный их запор И толкнул одну из створок После этого он ввел за собой под узцы Лошадь в небольшой дворик Крепкий запах навоза Говорил, что где-то неподалеку стоило «Здорово пахнет!» Звучно произнес Портос В свою очередь соскакивая с коня «Право я готов подумать, что попал в свой пьерфонский коровник» «У меня только одна корова» — поспешил скромно заметить планше. — А у меня тридцать, или, вернее, я не считал. Когда оба всадника въехали во двор, планше закрыл за ними ворота. Соскочив с седла с обычной ловкостью, Д'Артаньян жадно вдыхал деревенский воздух и радостно срывал одной рукой веточки жимолости, а другой — шиповник, как парижанин, попавший на лоно природы. Портос принялся обеими руками, обирать стручки гороха, вившегося по жердям, и тут же уничтожал его вместе с шелухой. Планше растолкал какого-то старого калеку, покрытого тряпьем, который спал под навесом на груди мха. Узнав планше, старик стал величать его наш хозяин к большому удовлетворению лавочника. «Отведи-ка лошадей в конюшню, старина, да хорошенько накорми их», — сказал планше. — Да и славные же кони, — заговорил старик, — нужно накормить их до отвала. — Не очень усердствуй, дружище, — заметил ему Д'Артаньян. — Довольно будет охапки солома да до и Из воды моему скакуну, — сказал Портос, — мне кажется, что ему жарко. — Не беспокойтесь, господа, — заявил планше Папаша Селестен — бывший кавалерист. Он умеет ухаживать с лошадьми. Пожалуйте в комнаты, господа и он повел своих друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок и, наконец, приводившей к садику, за которым виднелся дом, главный фасад которого выходил на улицу. По мере приближения к дому можно было через открытые окна нижнего этажа рассмотреть внутренность комнаты планше. Комната мягко освещалась лампой, стоявшей на столе, и казалось из сада воплощением приветливости, спокойствия, достатка и счастья. Всюду, куда падал свет от лампы, на старинный лифаянс, на мебель, сверкавшую чистотой, на оружие, повешенное на ковре, он мягко отражался, и на ласкавших глаз предметах играли огненные точки. В окна просовывались ветви жасмина, стол был покрыт ослепительно-белой камчатной скатертью, На скатерти стояли два прибора. Желтоватое вино отливало янтарем на гранях хрустального графина, и большой синий фаянсовый кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром. Возле стола в кресле с широкой спинкой спала женщина лет тридцати. Ее цветущее лицо сияло здоровьем и свежестью. На коленях у нее лежала большая кошка, свернувшись к клубочкам, и громко мурлыкало, что в сочетании с полузакрытыми глазами означало на кошачьем языке «я совершенно счастлива». Друзья остановились перед окном, остолбенев от изумления. Увидя выражение их лиц, Планше почувствовал себя польщенным. — Ах, проказник Планше, — сказал Д'Артаньян, — теперь я понимаю причину твоих отлучек. — Ого, какая белая скатерть! прогремел Портос. При звуке этого голоса кошка умчалась, хозяйка моментально проснулась, и планшея любезно провел гостей в комнату с накрытым столом. — Позвольте мне, дорогая, — сказал он, — представить вам шевалье Д'Артаньяна, моего покровителя. Д'Артаньян взял руку дамы с галантностью придворного кавалера, как если бы он был представлен принцессе. «Господин барон Дювалон де Броссье де Пьерфон», — продолжал Планше. Портос, в свою очередь, отвесил поклон, которым осталась бы довольна сама Анна Астрийская. Теперь наступила очередь Планше. Без стеснения поцеловал даму, впрочем, предварительно испросив знаком позволения у Д'Артаньяна и Портоса. Позволение, конечно, было дано. Д'Артаньян сказал комплимент Планше. «Вот человек, который умеет жить!» Сударь со смехом отвечал планше, «жизнь — капитал, и человек должен помещать его самым выгодным образом». «И ты получаешь с него громадные проценты», — захохотал Портос так, что стены задрожали. Планше снова подошел к своей хозяйке. «Моя дорогая, вот эти два человека долго руководили моей жизнью. Я не раз упоминал вам о них». «И называли еще два имени», — сказала дама с заметным фламандским акцентом. «Мадам Голландка?» — спросил Д'Артаньян. «Я ведь из Антверпена», — отвечала дама. «И она называется мадам Гехтер», — сказал планше. «Не называйте так, мадам», — сказал Д'Артаньян. «Почему?» — спросил планше. «Потому что это имя старит ее. Я называю ее трюшен «Очаровательное имя», — сказал Портос. «Трюшен», — продолжал Планше, — «приехала ко мне из Фландрии со своими добродетелями и двумя тысячами флоринов. Она бежала от несносного мужа, который ее бил. Как уроженец Пикардии я всегда любил артуазок. От Артуа Фландрии один только шаг». Она приезжала жаловаться и плакать к своему крестному лавочнику из Ломбардской улицы, где я теперь торгую. Она поместила в мое дело две тысячи флоринов, я их умножил, и вот теперь она получает десять тысяч. Браво! Планше! Она свободно богата, у нее есть корова, она командует служанкой и папашей с Все мои рубашки вытканы ею, зимой она вяжет мне чулки». Видится со мной каждые две недели и так мила, что считает себя счастливой. — Я действительно счастлива, — сказала Трюшен. Портос стал крутить ус. — Ах, черт, — подумал Д'Артаньян, — что это затевает Портос? Между тем Трюшен, сообразив, в чем дело, пошла торопить кухарку, принесла еще два прибора и уставила стол изысканными кушаньями, превратившими ужин в пир. Сливочное масло, солонина, анчоусы, тунец, словом, вся ласка планше, цыплята, овощи, речная и морская рыба, дичь, словом, все, что может дать деревня. Вдобавок планше вернулся из погреба с десятью бутылками, покрытыми густым слоем пыли. Вид их обрадовал сердце Портоса. «Я голоден», — сказал он, — и уселся подле госпожи Трюшен, бросая на нее убийственные взгляды. Д'Артаньян сел по другую сторону от нее, а счастливленный планше скромно поместился напротив. «Не досадуйте», — сказал он, — «если во время ужина Трюшен часто будет вставать из-за стола. Она желает, чтобы вам как следует были приготовлены постели». Действительно, хозяйка много раз поднималась наверх, и со второго этажа доносился скрип передвигаемых кроватей. А трое мужчин ели и пили». Особенно усердствовал Портос. Было любо смотреть на них. От десяти бутылок осталось лишь одно воспоминание, когда Трюшен вернулась с сыром. Несмотря на выпитое вино, Д'Артаньян сохранил все свое самообладание. Портос же, напротив, в значительной степени утратил его. Собутыльники затянули песню. Д'Артаньян посоветовал Планше снова совершить путешествие в погреб. И так как лавочник потерял способность маршировать как пехотинец, то капитан Мушкетеров предложил проводить его. итак они ушли, напевая песенки такими голосами, что испугался бы сам дьявол. Трюшен осталась за столом с портосом. Когда двое любителей вин возились в темном погребе, выбирая лучшие бутылки, до них вдруг донеслось звонкое чмоканье. Портос вообразил, что он в Ла-Рошейле, подумал Д'Артаньян. Они поднялись, нагруженные бутылками. планшет так увлекся пением, что ничего не видел и не слышал. Д'Артаньян же сохранил остроту зрения и ясно заметил, что левая щека Трюшен была гораздо краснее, чем правая, а Портос молодцевато улыбался и обеими руками крутил усы. Трюшен тоже улыбалась великолепному сеньору пенистое анжуйское вино превратило трех собутыльников сначала в трех чертей, а потом в три бревна. У Д'Артаньяна едва хватило силы взять свечу и осветить планше его собственную лестницу. Планше тащил Портоца, которого подталкивало также развеселившаяся Трюшен. Д'Артаньяну принадлежала честь нахождения комнаты и кроватей Портоц повалился в постель, и его друг с трудом раздел его. И, лежа в постели, Д'Артаньян говорил себе, ах, черт, ведь я клялся никогда больше не пить желтого вина, которое пахнет ружейным кремнем. Фи, что если бы мои мушкетеры увидели своего капитана в таком состоянии? И, задвигая полог прибавил, к счастью, они меня не видят. В планше был уведен трюшен, который раздела его, задернула полог и закрыла двери. «Веселая вещь деревня», — говорил Портос, вытягивая ноги так, что с треском отвалилась спинка кровати, но на этот треск никто не обратил внимания, так весело было в деревне. В два часа ночи все в доме храпели.